Андрей Васильев. «Файрум». Игра не ради игры. Фантастический роман. Глава первая. Резвящийся Мамонт. Наш главный редактор Мамонт. В миру вообще-то Семен Ильич, но за глаза его никто, кроме как Мамонт, не называет. Ибо велик ростом, могуч телом, зело волосат и громкоголост. Всегда умеет удивить сотрудников. То матерно загнет такую тираду, что даже корреспондент, бывавшие в военных частях или вовсе в горячих точках, поразятся тонкость его плетения и разнообразию выражений, то с прибывшим в редакцию корейцем по-корейски пообщается, то на корпоративе Нижний брейк танцует и всякий раз на широко открытые глаза издательской братья, а мы-то уж вроде все видели, что только можно, и говорит «А вы чего удивляетесь? Я еще в лохматом году!» И далее по списку, на подлод, сбивал корей фантомы, Снимался в фильме «Курьер», финальной сцене и прочее, и прочее. Вот и сегодня звонит мне по-внутреннему и говорит, «Никифоров, ты трезвый!» Вот ведь зараза какая, всего-то один раз пришел бухой. С презентацией новой марки Вискаря, затянувшейся до утра. Да и было это с год назад. Но он все не забывает, наоборот, при каждом удобном случае припоминает. «Зайди-ка ко мне!» «Ну чего?» — партия сказала, комсомол ответил «есть». Захожу к нему, а он сидит весь такой набычившийся, прямо как хан Мамай перед Куликовской битвой. И глаз у него такой недобрый. «Ты, — говорит, — Никифоров, совсем мух не ловишь в последнее время. Ты мне какой материал сдаешь? Это не материал, а лабуда одна. Вот у других. Петрова, например, операционистом в банк устроилась, месяц отработала. И о кадровом беспределе статью написала. Как провинциалок на работу берут, испытательный срок держат. Денежку такую платят, что они бомжам завидуют. Их юным телом пользуются. И увольняют потом за день до окончания этого срока». Севастьянов вообще вместе с полицией подпольное казино накрыл. Он, конечно, по первости хотел просто статью написать, и только потому это казино около своего дома нашел. Но по пьяни об этом однокласснику проговорился, а тот у него начальник районной службы криминальной милиции. Вот и совместил. Ему в один день и грамоту от МВД дали, и череп вечером проломили обрубку трубы водопроводной. Так, бонус от казино. Но все равно, выпишется из больницы, еще и о медицине чего-нибудь напишет. Как лекарства в больницах воруют, или как там гипс криво кладут, А у тебя что? А что у меня? Стал выстраивать я защиту. Петрова, между прочим, рубрику ведет. Я пробую сама Севастьянов в криминальную колонку. А я освещаю светскую жизнь. Там с разнообразием паршиво. Там всего-то вариантов. Писать про ругань с мордобоем. Как мужик с мужиком в личную жизнь налаживают. Да как одни и те же люди по клубам перебещаются С презентации на презентацию. Ну и еще варианты. Кокс нюхают, раствор по венам пускают. Для разнообразия. Мамонт хмыкнул. Но ну это, конечно, да. Оно по тебе и видно. Ты то и дело под газом в редакцию приходишь. И, подумав над твоими словами, в баню с тобой я, конечно, не пойду теперь. К тебе спиной даже в портках страшно поворачиваться. Ладно, ладно, шучу. Но статьи твои, если честно, стали совсем уж убиты. Да, прям, скажем, дрянь у тебя стали статьи. И по этой причине я сам решил тебе темку подбросить». Я, конечно, выпал в осадок. Мамонт решил дать тему. Крокодил сказал доброе слово. Его кредо, будоражьте свою фантазию, будоражьте. И фактами не забывайте разбавлять. А если не хотите, так я тут никого силком не держу. И вдруг сам дает тему. Я начал бояться. «Значит так», — продолжил мама. «Все большую популярность набирают виртуальные миры. Ну, знаешь, есть капсула, ты туда ложишься, там какие-то проводки к черепу присоединяешь, хлоп, и ты в другой реальности. В железе по самой не хочу из дубины Или там с мечом. Ну, не суть. Народ в этих реальностях, говорят, так осваивается, что у них там теперь жить, а тут так». Пожрать, чтобы не помереть, и в туалет сходить. С одной стороны, все это, конечно, чушь полная. С другой, коли такие толпы народу там ошиваются, стало быть, что-то в этом есть. Вот ты и давай, погрузись, посмотри, повоюй, и статью напиши, очерков шесть, семь, с продолжениями. Семен Ильич заныл я. Да какой я геймер? И вообще, это Петрову надо отправлять? Пускай пробует на себе, согласно заявленному креду и купленным билетам. А то как аниматором в Турцию или служанкой к богатым чувакам на рублевку, так это запросто. А как в капсул, так я... А как в капсул, так сразу я. И вообще... Ты давай не выступай. Петрова только буквы на компьютере. Знает, и то не все. Давеча клавишу AnyK искала. Не нашла. Долго плакала. И ты не заливай мне давай. Или ты думаешь, я не в курсе, что вы пару лет назад по сетке какие-то баталии устраивали, отдел на отдел? Значит, чего ты понимаешь в этих играх. А капсулу где брать? Знаю я, сколько они стоят. И плата там ежемесячная, мама, не горюй, небось. Мне что, самому разоряться? Не надо разоряться. Помнишь, на той неделе ко мне ребята в костюмах приезжали? Нет, ну неважно. Вот, они из компании Родеон были, которая эти капсулы и делает. Игру тоже они делают. Ну, натурально, они мне одну капсулу и подарили. В виде сертификата на предъявителя. Вот я и подумал, если мне ее подарили, а я сам этой ерундой за не намерен. Все понятно, старый же ты черт. Джинса стопроцентный. Что такое джинса? Это проплаченный чаще всего налом рекламный материал, продаваемый в контексте как неотъемлемая часть статьи или фильма. И заплатили за него мимо кассы. Прямо тебе. Ну-ну. И еще аккаунт виповский. Аж на полгода. Я вот думаю, что наверное такие люди совсем уж дрянь не дарить, ни тем более делать не станут. Так что ты там походи, посмотри и напиши объективную, хорошую, подчеркиваю, хорошую статью. Но если статья будет не очень, я припомню тебе твое бесконечное пьянство и устрою козью рожу. А может и просто уволю, как неоправдавшего. Завтра тебе капсулу привезут, дома будь с двух часов и погружайся. Срок у тебе на задание две недели, нет, даже месяц. Но чтобы была статья из шести-семи частей, и про Радон обязательно напиши чего-нибудь. Мол, капсула удобная, спина не болит, задница не преет. По логике вещей, я после всего этого мамонтовского потока сознания должен был поникнуть головой, пойти и забухать. Капитально, ну хотя бы для поддержания репутации. Раз говоришь, что я бухарик, буду соответствовать. Но желания квасить не было вовсе. Поэтому я быстренько собрал бумаги со стола, свалил их в ящик от же стола, сказал соседям по кабинету. — Адью, православный, мне мамонт командировку на месяц выписал. Удавитесь от зависти. — Надеюсь, в Чечню или в Антарктиду? — язвительно заметил Калерия Георгиевна. Она вела колонку «Наши маленькие друзья» о домашних животных. В миру было известно под подпольной кличкой крыс: За зубастость, серость и вредность. — Там вам самое место. — Ня! — мотнул головой я. — В Сочи на месяц о пляжной жизни писать. Вот гад, выдохнуло пол кабинета, и я помахав сумкой из этого кабинета вышел и побежал быстро-быстро, поскольку если мама от меня поймает после того, как большая часть редакции присядет ему на мозг, наглый мальчишка в июле за казенный счет поехал в Сочи, а не они, заслуженный и награжденный, то ведь меня будут больно-больно и долго-долго. А вот нечего мне припоминает тот единственный раз, когда я пришел под датой. и давать какие-то джинсовые задания, при этом даже не пообещав отстегнуть процентик, хотя бы даже небольшой. Работа журналиста немного сродни работе следователя. Сначала ты информацию собираешь, затем перевариваешь, а потом, вот потом как раз и заканчивается это самое немного. Следователь эту информацию использует закрытый и против одного человека, или, к примеру, группы лиц, если, конечно, имело место предварительный сговор. А вот журналист, напротив, как правило, доводит эту информацию до большинства. И тем зарабатывает себе на хлебушек и репутацию. Нет, теперь не репутация надо говорить, теперь надо говорить экспириенс, или даже экспо. То есть опыт, получаем игроком за выполнение заданий, убийство монстров и прочие игровые действия. Я же теперь геймер, черт, хотя там в игре, по-моему, и репутация была. К чему это я? Просто, похоже, пришло время собирать информацию. По дороге домой я вспоминал те немногие RPG и аммо RPG, в которые мне доводилось играть энное количество лет назад. Нельзя сказать, что я был записным геймером. Но как нормальный подросток, а позже юноша компьютерной эры, я конечно провел определенное количество времени и в социальных сетях, и в форумах, ну и на порно-сайтах. Не надо свистеть, что туда ходят только извращенцы. Ходят все, не все об этом признаются. И, разумеется, я играл. В первую очередь, конечно, это были шутеры. Хотя и RPG я уделял время. Поэтому какие-то базовые знания у меня имелись. Но с тех пор все так изменилось, появились капсулы, виртуальность стала осязаемой реальностью. Кстати, обо мне. Я же не рассказал о себе совершенно ничего. И это неправильно. Хотя и рассказывать так. Я уроженец Москвы, разведен детей, нет, живу один. Прожил свои 36 лет так же, как большинство моих сверхников. Родился школы, институт, армия. Но тут, да, не как у всех. Москвич с вышкой и в армию ходил. Дембельнулся, пошел работать, женился, развелся. Все. В завершение рассказа о себе надо пояснить про армию. Я туда пошел, потому что в тот момент мне было реально пофиг. Служить, не служить. Знаете, как бывает? Казалось бы, живешь, и жизнь такая полная, насыщенная, а потом вдруг дзынь, и как-то сразу ничего. Вот и у меня. Вроде все было. Институт, девчонка, команда КВН, тачка. Пусть и не новая, зато Крайслер, лучший кореш. И вдруг институт закончил, с ним накрылась и команда КВН. У Крайслера полетела ходовая. И увидев прайс на ремонт, я понял, что легче купить новую машину, чем чинить эту. А девчонку по закону жанра. Я застал со своим, как я думал, до этого лучшим другом. В лучших традициях банальности. Одновременно. Все было и ничего нет. И тут я сделал то, чего не делал никогда. Поделился этой чехардой с отцом. И батя мне сказал... Иди в армию. Армия весит бред из башки мигом выбивает. Когда жрать все время охота, деды каждый вечер по башке дают. И гадаешь, тряпкой ты как человек сегодня очко драить будешь? Или дедушка тебе зубную щетку вручит? Как-то по барабану становится. Кто с кем спит? Это только в фильмах боец все время о бабе своей думает. А по жизни он думает, как бы пожрать лишний раз, как бы меры работы не привалила. А на флот попадешь, так там вообще сказка. Страшная правда очень. я пошел в военкомат, Чуть не угодил на психиатрическую экспертизу, потому как в квадратной голове военкома никак не могло уложиться. Как это, москвич с высшим образованием сам пришел и просит отправить его в армию, мотивируя это тем, что там можно чему-то полезному научиться. Он, бедный, чуть не рехнулся. Потом приехал покупатель, и я на полтора года отправил в спецвойска. Вы думаете, морпех или ВДВ? Нет, я служил в инженерной части, проще говоря, в стройбате. Вы знаете, батя был прав. Когда постоянно охота жрать, поваливают ребра, по которым вчера смаху созданул сержант Полетаев. Основные звери в армии кавказцы, может где-то оно и так и есть, я не видел. А вот парни из российской глубинки так любят горожан, а особенно москвичи, так любят, что аж прям до реанимации иногда залюбливают. А главная ценность для тебя рулон туалетной бумаги. поскольку от газет задница чешется. Сразу как-то по-другому оценится утрата гражданки. Команда КВН распалась, да и черт с ней, жизнь еще тот КВН, смешнее и злободневнее. Машина накрылась, метро вечное и переживет даже ядерную войну. Девчонка твоя ушла к теперь уже бывшему другу, пусть теперь сам с ней мучится. а вот бы тарелку маминого борща да с косточкой мозговой и такими маленькими пирожками, но все проходит, дембель неизбежен. Да и служить через полгода стало попроще. Я вернулся домой в эксельбанках, значках и дембельским альбомом. Батя посмотрел, сказал «Мужик!» и вручил ключи от дедовой квартиры, доставшейся нам по наследству. Отгулял дембель, выпил положенное количество водки, Сделал приятное положенному количеству девушек, порадовался, узнав, что мой бывший друг женился на моей бывшей девушке, и уже развелся с ней, застав через три месяца после свадьбы на ней соседа. Поломал голову, досталась ли она соседу как некий переходящий вымпел. Поискал работу, нашел ее, достал диплом, в котором было написано, что я журналист, сдул него пыль и пошел работать в газету с названием Столичный вестник, и в результате вот сижу, жду капсулу. Кстати, не просто жду, а еще и собираю информацию. Вчера я решил, ну и нафиг, пожирал и спать лег. А вот сегодня устремился на форум игры. Туча игроков, меч и магия, многообразие, раз, специализации и ремесел. Четыре огромных, просто-таки гигантских игровых зоны с множеством локаций на одном игровом материке и недавно открытый второй материк. Можно сказать, находящиеся в стадии развития. Море квестов, полная нелинейность процесса. Множество NPC, неигровых персонажей, введенных для выдачи игрокам квестов. оказания им помощи, причинения им вреда и просто для создания антуража с целью полного погружения в игровую атмосферу. Современ памятных мне игр, в принципе, ничего не изменилось. Вместо монитора, а, а позже нейрошлема и, и вида от третьего, или иногда даже от первого лица, то процентное погружение в мир игры. Ну и где эти самоделкины зарыдованы? Скоро три часа. Подумал я. И немедленно раздался дверной звонок. Я открыл дверь. Квартиру увалили два сумрачных мастера в фирменных комбинезонах. Один совсем молодой и один подстарший. «Чего не веселые такие орлы?» поинтересовался я. «Чего веселиться?» Ответил точно постарше. — У вас седьмой этаж, а лифт не работает. На себе перли эту дуру! Они затащили в квартиру двухметровый ящик, где, по-видимому, и находился сказочный конек-горбунок, который помчит меня в чудесный мир навстречу мечам, магии, роковым красавицам и лихим приключениям. Спустя час после передвигания мебели этот игровой предмет абы как не поставишь. Требования по местоположению в пространстве оказались достаточно жесткими. И с помощью мата капсула была установлена. Орлы ушли, а я стал ходить вокруг новой детали интерьера в моей квартире. Н немного побродив вокруг капсулы, внешне напоминающие то ли ванну, то ли корыцей, снабженные проводами и нашлепками, я рассудил. Чего ждать? Надо лезть, ибо в эксперименте познается истина. И сел за компьютер. Орлы перед уходом объяснили Чего, куда пихать и Чего как делать. Предупредили о том, что при первом запуске вся эта тонкая техника будет считывать информацию с моей подкорки для наибольшей комфортности. На мои опасения о том, что я могу заиграться до полного изумления, пояснили, что в этой разработке предусмотрено отключение от игровой действительности. Когда система поймет, что твой мозг уже на пределе, то тебя немедленно потянет сон. Все поплывет перед глазами, и координация сбойнет по полной. На в таком состоянии что-то за игрок. Вот это, конечно, умно придумано. А то я знал таких игроков в былые времена. Они заигрывали до того, что чуть не под себя писались. И вообще не ели и не пили по двенадцать-шестнадцать часов, проводя в игре. Иной наркоман лучше выглядит, чем они. При этом сама капсула мастера назвали ее нейрованна. Но слово, мне это показалось не мелодичное какое-то, потому пусть это будет капсула, связанная с компьютером, на котором, собственно, ты сначала регистрируешься для создания учетной записи. Меня сразу удивило то, что ты можешь отыгрывать только одного персонажа. В играх моей прекрасной и далекой юности на одной учетной записи вполне можно было иметь пять, а то и более персонажей, причем на каждом сервере, а количество тех серверов у Тут нет. Выбрал, играй, качай, развивай, обрастай вещами, друзьями и врагами. Не нравится? Надоел? Удаляешь его, причем со всем имуществом. И истории полностью и заводишь нового. Вот такие пироги с И так поехали. Первое, о чем спросила программа, не желаю ли я выбрать себе имя. Причем я мог выбрать его из готовых вариантов, или же придумать себе позывной сам. Придумывать самому было лень, и я предпочел вариант с готовым шаблоном. Имя это вам не это. Подходить к процессу надо с умом. При рождении нам не дают такой возможности, а порой получается, как у меня. Что именно толкнуло батю? Спиртное, атмосферное давление, шок от радости, что я родился. Не знаю, но он назвал меня Харитоном. Ох, и намучился я с этим именем. Сдайте-ка от него уменьшительно ласкательно. Прикольнулись? То-то, -то? школы, институт, а армия. Харя далеко не самое поганое прозвище из тех, что я носил. Я ввел первую букву своего собственного имени. И программа выкинула на выбор мне целый столбец псевдонимов. Мой глаз в результате зацепился за имя Хейган. Что-то мне в нем понравилось. Я как человек доверяющий интуиции подумал. Нормальное имя? Уж всяко лучше моего собственного. Раса человек. Это я решил еще в юности. Без всяких файеролов. Эльфы жидковатые. Гномы страхолюдные. Полурослики махноногие. Про орков, троллей и гоблинов. Вообще не говорю. Это от лукавого. Нет, у этих рас много поклонников. Да оно и понятно. Кто любит леденец сладкий, а кто и хрен едучий. Но я в игре только человек. Это осознанный выбор жизненной позиции. Вот собственно и все. В отличие от игр моей далекой юности, класса специализации в выбирались после начальной локации, в которой нет агрессивных монстров. Невозможно убийство игрока игроком. Локация, кстати, носила забавное название Noobland. Разработчики-то с юмором оказались. Сам игрок определял, кем он будет. Шел к нужному ему мастеру-наставнику. И брал у него квест на класс. Хочешь быть магом? Найди мага-наставника. Бери квест. Хочешь быть вором? Получи задание. А там украл? Выпил в тюрьбу. Хочешь быть героем? Будь им. Очки, характеристики распределялись привычным образом. Получил уровень, сам и распределил. Но следует заметить, что мультиклассов в фаероле не было. Выбрал себе специальность, и все. Качать ты будешь только ее. Никаких там архетипов вроде маг-вор или VoidClyric, полностью проигнорировав настройки внешнего вида персонажа, согласившись с тем, что программа спроецируется с моей собственной внешностью. Пофиг я на себе и в зеркало не каждый их смотрю. А мнение окружающих меня таких же компьютерных персов мне глубоко до лампады. И отказавшись от чтения цифровой макулатуры, я услышал некие торжественно протяжные звуки, напоминавшие оркестр пьяных волынщиков. И хмыкнув, увидел сообщение о том, что персонаж Хейгенсон. Ну и слава богу, начнем помолять, сказал я, залег в ванну капсулу, произвел манипуляции, описанные орлами-доставщиками, и увидел яркий свет, по-видимому, означавший вхождение моего персонажа в игру.